Глава девятая Зайдя в обе лавки по очереди, понял, а лавочки-то непростые, похожи как раз для таких, как я. Да и хозяева у них соответствующие. Первая лавка торговала различным оружием, причём, когда я поинтересовался насчёт чего-нибудь такого, гном весьма фактурного вида поинтересовался в ответ, от кого я. Пара секунд раздумий ответ — от мастера Леона. Чему нет? Хм, а вот и да. Гном тут же начал расспрашивать дальше, что конкретно меня интересует. Меня же интересовало больше метательное Оружие для ближнего боя у меня есть. Катаны и когти. К тому же со звёздным металлом. Их я ни на что не променяю. А вот кинжалов с таким металлом у меня нет ни одного. А это тварь. Та ещё, тварь. Вот, молодой человек, гляньте. Выложил передо мной с пару десятков кинжалов. Гном буркнул, что сейчас принесёт ещё, и скрылся в глубине лавки. Хм. Не то, не то, не айс, всё не то. Кинжалы были неплохими, но вот именно что неплохими. Я же действительно хотела что-нибудь такое... Такое... О, это что такое? Металлическая пластинка с лежащими на ней метательными звёздами, причём они не просто лежали. Взяв пластинку в руки, перевернул, но на удивление звёзды с неё не посыпались. Магнит? Интересно. Приложив небольшое усилие, отлепил одну из звёзд. И да, она с содержанием звёздного металла. Уникальная штучка. К самой пластине прилагались ремни, так что её можно было закрепить на предплечье. Самое удобное место. Но только вот разовая штучка. Жаль. Выбрали уже? Это? Ну что ж, пять золотых. Возникший словно из-под стола гном тут же озвучил цену игрушки. Сколько? Да ей красная цена, десять серебром. Нет-нет, ты не смотри сюда. Ты сюда смотри. Выдернув у меня пластинку, сам открепил одну из звёзд и тут же запустил ею в стену. Звезда вошла чётко в центр мишени, на что гном самодовольно ухмыльнулся. «И что?» «А вот теперь сюды смотри». Касание пальцем места на пластинке, где буквально секунду назад лежала эта звезда, и вот она уже молнией летит обратно. «Ух ты! Возвратники, самовозвращающееся оружие. Класс!» «А ещё есть? Они ведь обычно парами идут». «Так вот я ж за ней ходил, смотри сюды». Выложив передо мной вторую такую же пластинку, самодовольно ухмыльнулся. Смотрю. Тут же застегнул ремни пластинки себе на руку и одну за другой выпустил все пять звёзд. Точняк. Ровненький рядок из мерцающих звёздочек. Удивлённый посвист гнома. Ну да, я такой. Моя ухмылка, затем проведение пальцем вдоль своей пластинки, ещё секунды, и вот они уже лежат, каждая на своём месте. Прекрасно. Так почём? Да говорю ж, девять золотых. Парень без торга. За обе. Задумчивое качание головой и внимательный осмотр моей метки. Ты что ли новый ученик Леона? Не совсем. Даже так. Ну да, слыхал я, слыхал. Парни говорят, бешеный он какой-то вернулся. Да задумчивый. Не злил бы ты его так, парень. Мстительный он. Ничего, разберёмся. Держите. Протянув гному положенное золото, порадовался, что захватил с собой побольше денег. Но я озадачился. Похоже, мой маскарад с Яной мне ещё аукнется. Бывай, малец. Удачи тебе. Распрощавшись с задумчивым гномом, отправился по второму адресу. Им оказалась магическая лавка. Тут тоже, кивнув Дроу, представился учеником Леона. Здесь уже разжился амулетами. Опять же, от запаха, внимательности, да и бесшумности лишними не будут. Вот и всё. А теперь пора изучить и саму тварюшку. Способы её вызывания и непосредственно убиения. Основательно окопавшись в библиотеке, узнал и о ней — Библиотекарь, пожилая гоблинша, привечала меня уже за своего и нередко советовала подходящие книги, не спрашивая, зачем они мне, собственно, нужны. Пару раз до этого, правда, поинтересовалась, но я отшутился, что хотел бы поступить в ночную стражу да предварительно изучить, с чем мне придётся столкнуться, на что тётка весьма сомнительно покачала головой да заявила, что мал я до да хлипок для подобной грязной работёнки. Угу. А вот в убийце-практиканта самое оно — Нашёл я и упоминание об этой скалахрене. Оказывается, под городом, на весьма внушительной глубине, находятся катакомбы, и изредка, но тамошней нечисти удаётся непонятными ходами прокопать себе путь наружу. Вот тогда и происходит то, что случилось вчера. Усиленный патруль, причём ещё и самими капитанами. М да, а я на эти катакомбы планы имел. Что-то уже не хочется. Вечером я, как всегда, отправился забирать Милу домой на выходные. Ян, «Привет, кнопка!» Подкинув довольную девчонку в воздух, пару раз её крутанул. «Кучала?» «Ага». Расспрашивая её о том, как прошла неделя, и слушая её радостное щебетания о новых подружках и уроках, не мог не улыбаться сам. «Какая же она живая!» «Наконец-то!» За ужином Милка озадачила мне тем, что на воскресенье планируется что-то вроде обеденного чаепития для родителей. В связи с отсутствием оных, она очень хотела, чтобы пришёл я. «Ну да, в принципе, тоже понятно. Для студентов карнавал будет после восьми, для мелких же — чаепитие в обед. Всё верно. Смешивать это ну никак нельзя». «Конечно, Мил, о чём разговор? Конечно, пойду». «Правда? Правда, правда? Класс! А я уже всем девчонкам рассказала, что ты у меня самый-самый, самый лучший, самый красивый». «Да, Мил? Ты меня сбагрить, что ли, хочешь? Подружкам своим?» Засмеявшись на её рекламу меня любимого, услышал в ответ. «Нет, Ян». «Ну а что они? Они тоже своими папами хвастаются, а у меня... У меня только ты», — скуксившаяся мордашкой я морщусь на своё тугодумство. «Хэй, зайка, ну кончай сырость разводить, мы их там всех умоем, и я тебе обещаю, твой брат будет самым-самым, а на остальных чихай, им просто больше нечем хвастаться, а я и так знаю, что ты у меня лучше всех, и красивее всех, и умнее всех, да-да, Кнопка, верь в это». Ен. Обняв меня за шею, девчонка прижалась, пряча к но я чувствовал, что ей приятно. «А в чём мы пойдём?» «Твою ж шет!» «Завтра купим, не переживай!» Тут же, вспомнив, что в лавке Дины видел что-то детское, утвердительно кивнул и отправил девчонку наверх. Время уже позднее, пускай отдыхает. И, конечно же, на завтра мы весь день посвятили покупке подходящего случаю платья. Я не хотел, чтобы на милу тыкали пальцем и считали ее сиротой, без рода, без племени. Моя кнопка будет самой красивой. Мы даже в парикмахерскую зашли, где ей немного укоротили ее потрясающую черную гриву и выдали амулет, облегчающий расчесывание. Там же приобрели и шпильки, и ленты. С прической я планировал справиться сам, не видя в этом ничего сложного. Платье и детскую маску мы и правда нашли у Дины. К тому же я поинтересовался мимоходом, как у нее сложилось с Гошем. Болтливая девчонка тут же со смехом раскололась, что согласилась пойти на маскарад. К тому же она, сама владея лавкой, на нём уже несколько лет кряду не была. Всё, не было подходящего кавалера. Многие просто терялись от её энергичности. Но с Гошем они, похоже, друг друга нашли. Отлично. Конторку, что ли, открыть? Обустрою вашу личную жизнь по лучшему разряду. Дампир и Ко. Ко — это в смысле моё раздвоение личности. Йен и Яна. Не было печали. И зачем я про это оборотное зелье узнал? Зачем их вообще придумали? Через вращенный мозг. Платье для Яны я забирал уже сам, оставив кнопку дома, любоваться на свой завтрашний наряд. Не стоит ее посвящать в эту сторону моей жизни. Все же она хоть и серьезна, и умна не по годам, но все равно ребенок, сболтнет подружкам и все, Прощай конспирация окончательно и бесповоротно. Ибо всем известно, что хранить тайны женщины могут лишь в весьма и весьма узком кругу. «Особей так тридцать-сорок. Угу». У Шепа же и себе парад на выходную одежку присмотрел. Всё же в повседневном идти было не с руки. А то попробуй докажи расфуфыренным родителям, что у нас с мелкой на счету не одна сотня золотых, когда сам одет в непонятно что. Закинув платье и остальную одежду в шкаф, сбегал и до ребят. Они жили в пяти домиках от моего. И удостоверился и в том, что с Нелькой тоже всё пучком. Сэм так и лучился довольством. Похоже, у них всё продвигается прямо-таки семимильными шагами. Хмурым был лишь Мэй. Но и его я успокоил, заявив, что девушка для него уже в курсе и будет как штык к восьми у дверей их дома. Кто она такая хоть? Все как один были заинтригованы и так и горели жаждой узнать, где я её откопал. Завтра, ребят, всё завтра. Загадочно подмигнув, отправился домой. Мне ещё план поместья изучать. Заизучавшись далеко за полночь, одёрнул себя и отправился на боковую. «Завтра у меня будет весьма насыщенный день, не стоит встречать его невыспавшимся». И действительно, несмотря на всю свою серьёзность и сдержанность, Милка так и норовила куда-нибудь залезть и что-нибудь сделать. К счастью, время чаепития уже подходило, и, одернув её построже, помог надеть весьма пышное платье для маленькой принцессы нежно-розово-оранжевого цвета с многочисленными кружевами. В ушки мы в деле детские сережки, гвоздики нашил цепочку с кулончиком, волосы я в основном оставил распущенными, лишь хорошенько закрутив кудри и несколько прядей заколов на затылке. От макияжа я отказался категорически. Ещё чего не хватало. Успеет. Какие её годы. Оранжевая маска-бабочка с многочисленными бордовыми пёрышками и принцесса готова к первому в своей жизни балу. А вот теперь и мне пора. Решив сыграть на контрасте с кнопкой, снова приобрёл себе всё чёрное, лишь рубашку в тон платью. А волосы так и вовсе хвост убрал, отчего метка стала выделяться просто кричащим. Мыкнув на себя в зеркало, улыбнулся. Жуть. Лас. И, конечно же, парочку кинжалов в сапоги. Бережёного сумеречный бережёт. А теперь... Прекрасная Лэй, не откажите мне в чести стать вашим сопровождающим. «Ен, ух ты, ты такой...» «Какой шикарный! Сойдёт? Конечно, идём!» Подхватив меня за руку и о том, что все девчонки просто сдохнуты от зависти, Мила тут же потащила меня на выход. Так мы и дошли до школы. Улыбающийся на её обещание всех затмить, я и подпрыгивающая от нетерпения кнопка. Чаепитие прошло весьма и весьма весело. Для меня. Накрытые столы в специальном помещении как раз для подобных праздников. Множество разодетых девчонок и мальчишек от семи до четырнадцати. И родители. Родители разодеты не в пример пышнее своих деток. Я в своём чёрном на их фоне выглядел строго, но не в пример элегантнее. Ну да, и ткани, и крой — всё весьма-весьма дорого и со вкусом. Моя Шепард — гений, не только женской моды. И брюки классического кроя, и жилетка, и пиджак — всё так и говорила, что я аристократичен сверх меры. Просто не желаю хвастать своим богатством». Растёгнутая же верхняя пуговка рубашки делала меня ещё и этаким немного разбойничьего вида парнем, а уж саркастичная и немного извивительная улыбка, нисходящая с губ. О, да, малышню я покорил. Да и школьниц постарше равнодушным не оставил. Шепотки за спиной, перемигивание, олеющие щёки, стоило мне лишь перевести на них взгляд. Странно, но вот их моя метка совсем не пугала, скорее придавала ещё больше таинственности и загадочности. Я крут, нереально. Хмыкнув с новой, покачав головой на свой собственный мысленный сарказм, сосредоточился на сцене. Похоже, малышня приготовила представление. И верно, не самое умелое, но зато очень и очень старательное исполнение маленьких магических номеров, которые дети приготовили своим родителям. Показать, что они не только дети, но и будущие маги. Великолепно. Мила в представлении не участвовала, поскольку училась всего ничего. Но я ей шепнул на ухо, чтобы кнопка не расстраивалась и не брала в голову. У неё ещё всё впереди. Но вот и всё, торжественная часть позади, представление тоже, как и фуршет для родителей. А дальше у малышни своя дискотека, да и последующий отбой. Учительница заранее нас предупредила, что сегодня все дети ночуют здесь под присмотром учителей. Тем лучше. Распрощавшись с Милкой и наказав повеселиться от души, сам же отправился домой, готовиться ко второй половине праздника, к его взрослой части. Прикинув, что это может затянуться надолго, положил в дамскую сумочку и пару запасных оборотных эликсиров — Как всегда, лучше перестраховаться, чем потом жалеть, что что-то упустил. Ну вот я и готова. Изумительное платье, которым Шеп восторгался и недоумевал, как же сам раньше до этого не додумался. По основному платью цвета слоновой кости, состоящего из корсета и юбки в пол, шло чёрное кружево. Да так, что казалось, что нижнего платья нет вовсе, лишь кружево. Пикантно жуть. К тому же оно весьма плотно облегало верх, А по низу свободно струилась без всяких кринолинов и нижних пышных юбок. Простая прическа, небольшой начес и пара перышков на затылке, скрепляющих основную массу волос, готический макияж, черная кружевная полумаска, закрывающая левую половину лица и несколько маленьких цветных перышек, интересно оттеняющих правый глаз. Что-то вроде накладных ресниц, но наклеено все это было прямо на кожу. В общем, еще одна принцесса, но уже совершеннолетняя. Из украшений я опять же подобрала интересные серьги из кружева и бисера. А на шею что-то вроде широкого тканевого ошейника, опять же, расшитого кружевом и бисером. Смотрелось великолепно и весьма экзотично. Поухмылявшись на себя в зеркало, ещё и блеска на губы положила. А вот теперь вообще шикарно. Я прелестна, как никогда. Жаль, но совсем нельзя такое остаться. Ну да ладно, не будем грустить. У меня времени в обрез. Только до домика ребят и хватит, что добежать. Самое смешное, что про обувь я позабыла напрочь. Пришлось надевать свои высокие сапоги. Но да это и к лучшему. Под платьем их было не видно абсолютно, зато в них весьма удобно легли мои неизменные кинжалы. Про амулеты я, конечно же, тоже не забыла, припрятав самые основные под корсет в районе груди. Капающих слюной пацанов мне не надо. Готово. Ваш выход, Яночка. Плащ на плечи, сумку в руки и айда. Опаздываю. ух. «Вечер добрый, Лей. Меня зовут Яна, я сестра Ены. Подойдя к ребятам, нетерпеливо нарезающим круги возле своей входной двери, удовлетворённо хмыкнула. Урор я произвела. «Класс!» «Так, челюсти подобрали, мальчики?» «Вы Мэй?» «Ага, всё понятно. Вашу руку, Лэй». Чуть ли не командуя смущающимся инкубом, сама подхватила его под руку и махнув рукой, и ребятам отправилась покорять Академию. «А где ваши девушки?» «Дина и Нель ждут нас в таверне. Мы за ними зайдём?» «Это Гош. Отмерев раньше всех, тут же улыбнулся и попытался меня очаровать. «А почему нам Йен не рассказывала своей сестре?» «Вы нереально очаровательны, Лея. Яна, мальчики, просто Яна. Я тут проездом, братишка, и сам узнал, что я здесь всего несколько дней назад. Так получилось. И я прекрасно понимаю ваши затруднения и согласна вам помочь. Не переживайте, всё будет в лучшем виде». «Воспринимайте меня не как девушку, а как вашего нового приятеля». «Мэй, расслабься, я в курсе твоих проблем. Не переживай, я ничего не боюсь и вполне справлюсь со всем». «Угу. Ну, э, вот и чудненько». Улыбаясь, одна за всех болтала безумолку, в основном, конечно, расспрашивая ребят, что будет на карнавале и как долго это всё продлится. Узнав же, что как минимум часов до трех ночи, похвалила себя за предусмотрительность». Я всегда смогу отлучиться на некоторое время в дамскую комнату, чтобы выпить дополнительный пузырек с эликсиром». А вот и наши остальные девушки. Если ребята были одеты в традиционные костюмы и маски для мужчин, то девушки сияли и сверкали, как экзотические бабочки. русая почти блондинка Нель выбрала себе образ лесной феи. Несколько лёгких платьев, одно на другое, и все нежных оттенков. Салатовый, жёлтый, оранжевый, лиловый, нежный-нежный маленькие полупрозрачные светящиеся крылышки и, опять же, тканевая полумаска. Дина же решила стать воительницей. Платье-мундир на плечах эпалеты, за спиной бутафорские мечи. Но выполнено это все было настолько по-женски, что только улыбнуло. Познакомившись и с девушками, уже дружной толпой направились в академию. Празднество должно было состояться на поле за зданием академии. Там соорудили и сцену, и расставили столы для желающих подкрепиться. Вот только известие, что праздник будет проходить под контролем ночной стражи, а именно под контролем незабвенного капитана Драгоса, меня неприятно удивило. Если честно, то тут же захотелось развернуться и сбежать. Ну да, я не дура, чтобы не понимать. Я новая загадка, разгадать которую ему будет страсть, как интересно. На ена похоже, раз. Но это я отбрехаюсь родством. Скала хрени завалила два. Опять же, брат научил. Сбежала с места боя три. Хм, отмазку пока не придумала. Да, и вообще, это не столица, это хуже деревни. Куда ни ткнись, всюду он. Ладно, лучше о нём не думать, а то точно появится. Фейс-контроль мы прошли без проблем. Парни предъявили на входе значки учащихся, сдали верхнюю одежду, и тут уж я снова заработала всеобщее внимание. Да, к хорошему быстро привыкаешь. А уж с Мэем мы и вовсе великолепно смотрелись вместе». Оба черноволосые, и высокие, и если он являл собой образчик мужественности, то я, наоборот, женственности. В общем, принц и принцесса Бала, не иначе. Ага. Корону мне, корону. Да. Представление младших курсов мне очень понравилось. Уже не дети, но еще не полноценные маги с дипломами. Они старались не хуже мелких, и иллюзорные мини-спектакли, и показательные бои с фантомами, и демонстрация всевозможных эликсиров — Девушки на сцене обзаводились волосами весьма смелых оттенков, парни — мускулами. В общем, было весело. Также была музыкальная часть в исполнении сирен и русалок. Были тут и такие. Я настолько отдыхала душой и отдалась атмосфере праздника, что когда к нам подошли весьма воинственного вида незнакомые ребята, то даже сначала опешила. Причём мысль хвататься за кинжалы меня даже не посетила. «Этих? Да одним мизинцем левой ноги. Ещё и эльф среди них». «Мэй? Неужели нашёл подружку?» Видимо, главарь этой... Не скажу, банды, но вполне шайки неприятно засмеялся и тут же обратился ко мне, абсолютно не обращая внимания на напрягшихся наших парней и девчонок. «Позвольте представиться, Лея. Граф Руниар Стоунг. Для вас просто Рон». «И?» Мой полный скуки голос, и все снова в шоке. «Ну как же? Граф? Эльф? Сам?» «Да чихать я на него хотела». «Могу я узнать ваше имя, Лея?» Граф, не желая терять лицо, похоже, решил идти до конца. И что ему надо? Хм. «А с какого вы курса, Рон?» «С пятого, Лея». «И столько скрытого превосходства во взгляде. А я же анализирую то, что знал раньше». «Угу. Спорщики, значит». М -м, прекрасно. А что же вы сами, Рон, на пятом курсе да без девушки? Не складывается?» Горестно цикнув, прижалась к окаменевшему от моей наглости Мэю. «А вот у нас всё прекрасно. Чего и вам желаю, Лэй!» «За сколько он тебя купил, девка?» Не выдержав, казалось бы, весьма приличных вопросов, граф сорвался и чуть ли не зашипел мне прямо в лицо. «М -м, эльф. Не люблю эльфов. Принципиально». «Ни капли уважаемый граф Рониер Если вы пытаетесь оскорбить меня подобным вопросом, то зря теряете время. Меня невозможно купить. Хотя, если вы тем самым хотите вызвать меня на поединок...» Мэй, лапа... И снова милая улыбка Инкубу, который под шумок уже выпил расслабляющий бокальчик местного шампанского. «Вырежь ему за меня, а?» «С радостью, за тебя с радостью, особенно ему!» Кривая ухмылка Мэя, я же радостно потираю ручки, естественно, в душе. «А то...» Какая пьянка без мордобоя? Да никакая. А то их всех. Конечно же, мы не стали выяснять, у кого круче всё, что может быть круче при всех. Мы отошли в сторонку. Угу, до ближайшей полянки через рощу. Ну, конечно же, на территории Академии. Причём, пока шли, к нам присоединилось порядка двадцати страждущих узнать, куда, зачем и кого будем бить. А когда узнавали, то с загоревшимися глазами отправляли самых мелких за друзьями, дабы те насладились зрелищем. А то ж, «Мэй, краса четвертого курса, бьёт морду Рону, грозе пятого курса. И всё из-за девушки. Из-за девушки Мэя». Я же, подхватив бокальчик с чем-то сладко-алкогольным, инкуба за руку и улыбалась направо и налево, подтверждая тем самым «Да, я та самая новая девушка Мэя». «Угу, класс. Кажется, наш мелкий мордобойчик скоро перерастёт в полноценную войнушку. А фиг с ним, справимся». Держа в одной руке жакет Мэй, а во второй руке уже пустой бокал, радостно улыбалась. Мэй был на высоте. Ребята решили обойтись без магии, так как надеялись все же избежать внимания стражи, патрулирующей территорию парка. Но да, любое магическое возмущение, и они точно будут тут как тут, причем заметут всех, а уже потом будут разбираться, за что собственно. А продолжать праздник в отделении никто не хотел. В общем, несмотря на верткость эльфа, Инкуп не уступал ему в сноровке. Оба красовались с фингалами, эльф под глазом, мэй на скуле. Краем уха я даже услышала, что пошли ставки, кто кого. Причем, улыбнувшись, отметила. На мэй оставят чаще. Так его, мочи эльфа. Хм, как у вас, однако, интересно. Казалось бы, стандартные слова за последние 15 минут, когда круг болельщиков увеличился почти до 60 желающих вкусить экстрима, Но вот кем эти слова были произнесены... Ох, текаем, текаем, шет. Не успела. Лея, какая встреча? Вот уж не ожидал, кого тут увидеть. Здравствуйте, капитан. Кисло, улыбнувшись, потупилась и попыталась скосить под хорошую девочку. Угу, я так мимо проходила. Увы, так и не знаю, как к вам обращаться. Яна, Лей. Лея, Яна, по какому поводу собрались, не подскажете? Капитана до сих пор заметили только я и ещё блистающие, а всё из-за того, что он возник практически за нашими спинами. Взгляды же всех присутствующих были обращены в центр поляны, освещаемые несколькими магическими светляками. Да, интересно, он на запах пришёл? Или на свет, или на звук, или на мысль? Леший его задери. Такой праздник испортил. Лея? Неужели не знаете? Ох, капитан! Взгляд полный мировой скорби и грустная... «А вы правда такой великий и ужасный, как о вас говорят?» «Кто?» Сбив его с толку, заработала полный удивление взгляд. «Все? Вы не представляете, что о вас говорят?» М -м -м. Разговаривая как можно громче, привлекала всё больше и больше внимания. Студенты же, как только видели, с кем именно я разговариваю, тут же бледнели и текали кто куда. И вот нас уже тридцать, двадцать... 20... Дерущиеся парни тоже заметили что-то странное, и вот нас уже не больше десятка. Сами Мэй и Рон, Гош с Диной, Сэн Нелькой, пара прихвостней Рона, я и капитан. Да. Лэя Яна, а теперь чётко и внятно, не пытаясь заговорить мне зубы, расскажите, что тут только что было. Не поведясь на мой восторженный голос, капитан, похоже, прекрасно отследил миграцию зрителей с поля боя и, ухмыльнувшись, почему-то вопрошал именно меня. «А что я-то?» Потупившись еще больше, снова грустно вздохнула. Но не было у меня настроения с ним общаться, хоть убей. А может, пронесет, а...» Протянув жакет подошедшему Мэю, попыталась за него спрятаться. Да, не самая умная мысль. «Лея, ну, капитан, почему он ко мне-то прицепился? Тут еще с десяток не людей, которых можно допросить». «Ну, в общем, понимаете, Рон не очень хорошо про меня сказал, а Мэй, мой парень, решил постоять за мою честь. Капитан, мы сами знаем, что магические поединки между студентами запрещены, да-да. Ребята вот решили, что рукопашный вполне хватит. Ну, мы же ничего не нарушили, правда». И снова такой честный взгляд, что я прямо верю сама себе. Угу. «Это всё?» Усердные кивки остальных ребят, капитан же оценивает, насколько помяты парни. Несколько задумчивых хмыков и взмахом руки он отправляет всех обратно к празднующим. «Угу, валим. Лея, Яна, задержитесь, пожалуйста». «Твою, Кикимору, за что? За что?» Задумчивый и настороженный взгляд ребят, движение защиты Мэя, но я, улыбнувшись и заверив, что всё в порядке, обещаю присоединиться к ним позже. И вот мы одни». Светляки разлетелись, ребята разбежались. Уже ночь, мы одни. Бррр, забодай меня упырь. Романтика, ешь. Лея Яна. Задумчивый тон капитана нагоняет на меня не самые лучшие ассоциации, а его оценивающий взгляд заставляет сглотнуть. Где мой плащ? Мэйси Нордолиней и правда ваш мужчина? Вы знаете, что он старший сын герцога Долиней. Вы именно поэтому решили стать его подружкой. С каждым вопросом голос капитана становился жёстче, а мои глаза всё шире. Ох, мамочки мои, его вляпалось. Но то, что Мэй на самом деле Мэй-синор, я-то была в курсе, а вот то, что он герцогский наследник, ух. Капитан, а вы мне сейчас что конкретно предъявить хотите? Странно вы выражаетесь, лея Вас с братом обоих на улице воспитали? Мой нахмуренный взгляд он понимает по-своему. Неужели думали, что не пойму? Вы с Йеном-близнецы? Да, но... Почему он о вас не рассказывал? Вы с ним уже виделись? Вы ведь знаете, что он тоже в городе. Капитан, вам не кажется, что вы снова... Нет, не кажется, Лея. Угрожающий тон, и драгос, схватив меня за руку, разворачивает к себе и склоняется прямо к лицу. Кто вы такие, Лея? Йен и Яна — близнецы, не поддающиеся прочтению. необычной расы с необычными способностями. Что вы скрываете? Почему вы убежали с места происшествия тогда, когда на нас напал скалозубень? Знаете, а ведь за уничтожение нежити такого уровня полагается весьма ощутимое вознаграждение. Лэй Драгос, знаете что? Засуньте ваше вознаграждение знаете куда? Да-да, именно туда. И оставьте, наконец, меня в покое. Я не нарушила ни один закон, я свободный человек. Я не собираюсь терпеть ваши мужицкие выходки только потому, что вы не можете разобраться в том, кто мы такие». «Вы не бог, капитан. Уймитесь и примите это. Да отпустите же вы меня наконец. Дёрнув руку, не удержалась и оступилась. «Твою Кикимру!» Уф, удержалась. Вот только, подняв голову, уткнулась в абсолютно алые, взбешённые глаза клыка эльфа. «Оу!» «Проверим, насколько быстро бегает Яна?» Драться с ним в платье — форменное самоубийство. «А значит...» Моментально подхватив подол как можно выше, с визгом, достойным бензопилы, вчесала на свет и звук гуляющих, надеясь затеряться среди них. К тому же подходило время для питья второго эликсира. Иначе будет очень большой конфуз. Слыша рычание капитана за спиной, даже умудрилась хихикнуть над нелепостью ситуации. «Тарзан, блин. Ага. А я его Джейн. Жесть». Буквально вломившись в основную массу уже танцующих студентов, протолкалась насквозь и рванула к женским туалетам. Надеюсь, там он меня не станет выковыривать. Но не настолько же он обезбашенный. Ох, успела. Чувствуя зуд уже всю последнюю минуту буквально за секунды до перевоплощения выпила еще один эликсир. Все. Шед, как больно-то. Не в пример больнее, чем первый. Неужели, если пить подряд, то будет все больнее? Надеюсь, третий пить не придется. Ах, нет, пора кончать с Янкой, а то точно доиграюсь. Яен, так уж получилось. Пора с этим смириться и всё-таки заняться практикой, а не глупой беготнёй по пересечённой местности парка Академии. Выходила я из женских уборных, уже вполне успокоившаяся и даже улыбающаяся. А что? Жизнь прекрасна, планы грандиозные. О, нет! Лея, неужели думали скрыться от меня здесь? Вздохнув и тоскливо проводив взглядом мимо прошедших девушек, подняла глаза на капитана. «Ну что ж ему не имётся-то?» Что странно, но мой взгляд подействовал на него как-то странно. Пока он меня ждал, он, похоже, уже успел успокоиться и не олел безумным взглядом. Сейчас же и вовсе смягчился до состояния душки эльфа. Угу, верю. А у вас очень интересные бальные туфли. Ага, в них очень удобно класть кинжалы. Кинжалы на карнавале в Академии? Вы удивляете меня, Лея. А можно вы будете удивляться на расстоянии? Что? «Да так, ничего». Потеребив сумочку, всё же решилась и снова на него посмотрела. А он смеялся. «И что смешного я сказала?» «Всё, Лэя, абсолютно всё. Вы не устаете меня поражать и своей речью, и своим поведением. Что ваш брат, что вы? Чем вы занимаетесь?» «В смысле? Чем вы зарабатываете на жизнь? Мы живём на деньги Ены он зарабатывает достаточно». «Вместе?» «Что? Вы живёте вместе?» «Ну, как вам сказать? Редко. У нас у каждого своя жизнь. Он не лезет в мою, я не лезу в его. Капитан, я не понимаю вашего интереса. Вы ведь сейчас на службе. Почему вы не патрулируете парк?» «Лея, Яна, видите ли, в чём дело? Я заметил некую закономерность». Хитрый смешок, и капитан, самодовольно подхватив меня за руку, уже тянет к общему веселью. «Что рядом с вашим братом, что рядом с вами? Всё самое занимательное происходит именно рядом с вами» и, думаю, не ошибусь, если я буду рядом с вами и совершенно без перехода. Потанцуем. М -м -м, я плохо танцую, очень, просто ужасно. Не беда, положитесь на меня, я вас поведу». Отмахнувшись на мою озадаченность, капитан, не обращая внимания ни на взгляды окружающих, ни на моё вялое сопротивление, ещё настойчивее повёл меня к танцующим. Причём стоило нам ступить на площадку для танцев, как тотчас же вокруг нас образовалось ощутимое пространство, а мелодия, как назло, стала медленной и романтичной. Всё, капец-капешный. Интересно, а на самого капитана кто-нибудь когда-нибудь делал заказ? Я бы в исполнители пошла. И неважно, что, скорее всего, не справилась бы. Всё равно бы пошла. Просто ради того, чтобы попытаться. Ну вот и всё. В грязь лицом вроде бы сильно не ударила действительно доверившись капитану и вполне прилично завершив танец. Медовухи бы. Увы, только вино и шампанское. А то, что я пила вначале, я не запомнила и даже не знаю, где оно стоит. Но вот по-хорошему всё равно пора текать. Угу, стекаешь от такого, как клещ вцепился. О, ребятки, мальчик, спаси свою девушку. Буквально рванув в их сторону, смогла немного и капитана за собой протащить, а там и ребята нас заметили, решив всё-таки, что моё просящее, паникующее выражение лица требует внимательного рассмотрения, причём как можно ближе. «Яна, у тебя всё в порядке?» Судя по тому, как Мэй меня уже не стеснялся и говорил вполне связно, он уже достаточно принял, чтобы и капитану в морду зарядить. «Не, так дело не пойдёт». «Да, мой, всё неплохо». И уже вновь суровому капитану. «Лэй Драгос, благодарю, что довели меня до моих друзей. С вами было весьма интересно пообщаться. Всего хорошего!» Капитану ничего не оставалось делать, как, наконец, отпустить мою многострадальную конечность и, коротко кивнув, уйти. Правда, не знаю, послышалось, может, но всё же показалось, что зубами он скрипнул. «Всё, свали, противный!»